136. гуру От прошедшего дня в сознании человека не остается ничего, кроме воспоминаний. Многие же прошлые дни он совершенно не помнит, ничего при этом не утрачивая из полноты осознания своего «я» или своей личности. То же самое происходит, если человек не помнит своих воплощений. Он не перестает ощущать себя центром самосознания. Поэтому степень утраты памяти во время пребывания человека в разных сферах надземного мира после освобождения от тела не мешает ему продолжать считать себя собой и даже не замечать, как отваливаются земные наслоения и память о них.